Но, тем не менее, мой маленький друг Казазел никоим образом не что-нибудь там внеземное, а именно демон Боннафидас. Пусть у него рост всего 2 сантиметра, зато он кое-что умеет. Кстати, откуда вы про него знаете? От вас. Лицо Джорджа вытянулось,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 И она так старается мне угодить. И все время придумывает что-нибудь новое. Нет, Джордж, моя судьба решена. 15 числа, через месяц, у нас свадьба. И она перенесет меня через порог нашего нового дома. Что дарит нам ее братья. Они хорошо зарабатывают на спрессовании старых автомобилей. Поскольку экономят на оборудовании и работают руками. Вот...